Так, в 1797 году 25-летний магистр богословия преобразился в титулярного советника. Спиранский принес в русскую неопрятную канцелярию 18 века необыкновенно выправленный ум, способный бесконечно работать 48 часов в сутки и отличное умение говорить и писать.